Мы выехали из столицы, и на берегу реки состоялся разговор. Орк подтвердил, что участвовал в экспедиции к горам, которую проплатил его лорд. Мол, где-то там скрыт затерянный город магов. Два месяца ковыряли горы, ничего не нашли. Но один труп среди скал орк отыскал. Свежий был, еще не пах. Никому ничего не сказал, раздел и забрал все вещи себе. Часть их продал, часть оставил. Меня это вполне удовлетворило, так что орка вырубили обычным сонником и установили блоки скачивания памяти. А когда тот очнулся, посетовали, что он, как кисейная барышня, в обморок падает, и предложили продать рацию. За золотую монету он прибор уступил и, довольный, поскакал к воротам. Я мельком просмотрел, как скачалась память, все в порядке, а чуть позже проследовал за орком в столицу. Нужно сдать арендованную карету и кое-что закупить перед началом путешествия. Ожидая прибытия орка, я тоже даром времени терял. Понимая, что предстоит странствие, и жалея о деактивированных и стертых дроидах, я стал делать новых. Да-да, в таком походе они точно пригодятся. Первыми сделал двух носильщиков, потом бытового, строителя и повара, ну и трех боевиков. В этот раз чуть побольше, чем обычно». «Двух дней мне вполне хватило, руку уже набил, да и занимался только ими. А металл в арсенале лорда брал. Не скажу, что опустошил его, но если заглянут в некоторые запертые сундуки, то найдут лишь пустые рукоятки к мечам, саблям и другому оружию. Железо исчезло. Так что подготовиться с прислугой я успел, но вот с вещами и транспортом нет. Я по памяти воина примерно прикинул, как добираться». Это почти две трети пути по этой самой реке вверх к Истоку и дальше верхом. Ну, дроиды там на лошадях, а я на носильщике. Со мной лодка, провизия, и, пожалуй, хватит, остальное в пути добуду. Я приобрел продукты по списку повара. Тот пока не особо опытный, настройки требует. Немного утвари. Шатер взял, в горы едем, а там прохладно. Это чуть больше моего прежнего. Два коврика и остальное, что нужно в походе. Все это мне на телеге привезли в порт, где я сторговал лодку, достаточно вместительную, 8 метров длиной и полтора шириной, в самом широком месте. Навеса нет, но это поправимо. Мачты не имеется, лодка весельная, и так даже лучше. А весел я два взял, да и те для видимости. Я оплатил покупку, погрузил все. Это делали двое слуг, иллюзий, да и провизию торговали они. Я так для вида, как придаток» и, погрузив все, слуги сели на весла, и мы стали подниматься вверх по реке. А когда ушли подальше от города, то пристали к берегу, и началась настоящая подготовка, продлившаяся до темноты. Я сделал навес, крепкий, не сдует. Опыт есть, амулет-водомет установлен. Иллюзии я уже развеял, до конца пути они мне не нужны. Ну и как стемнело, мы стали подниматься по реке примерно на скорости 60 км в час. «Для лодки это норма, выдержит. По примерным прикидкам плыть мне неделю, даже на такой скорости. Потом высаживаться, лучше идти по тому пути, что я узнал из воспоминаний орка, он уже разведан, и добираться до гор. А там со сканером поищу, где высадка инопланетян или портал. Все же я склоняюсь к порталу, думаю, он именно там». Время, потраченное на дорогу, заняло не две недели, как я рассчитывал, а три. Экспедиция, например, полтора месяца добиралась. Однако мог и быстрее. Просто когда в верховьях реки начались пороги, тот экспедиция дальше отправилась уже верхом и на повозках, что у них были с собой. А я там неделю простоял, подготавливался. Делал безуровневые амулеты, амулеты защиты, сканер, лекарский и боевой. Благо, у меня на руках имелись. «Да и другую подготовку провел. «Например, внедрил в свое маленькое тельце все четыре безуровневых амулета, «имеющих небольшой размер, с моего пальца. «Так что если там портал, и мне удастся перейти на ту сторону, «мало ли снова вещи пропадут, опыт-то был, то хоть что-то останется. «Да, амулет иллюзий я тоже в свое тело внедрил, пригодится». И вот по прошествии трех недель с момента, как я покинул столицу местной людской империи, я стоял в горах, в центре закрытого и даже заблокированного магии бывшего города магов, тысячи на три жителей, и смотрел на огромное каменное кольцо с барельефами разных местных животных и, видимо, букв. Это и был портал. А я считал этот мир тухлым. Он, скорее уж, интересный. Только этот портал поднимает его на пару ступеней. А то, что это портал, я был уверен на все 100 от него разит магией. С обеих сторон стоят клетки с разными мертвыми животными, и вокруг валяются два десятка человеческих трупов-солдат, примерно в такой же амуниции, что собрал орк. Были даже в костюмах бактериологической и химической защиты. Видимо, одному повезло, сразу не умер и ушел довольно далеко. Я нашел его место гибели, там костяк лежит а неподалеку в воде под песком автомат, который орк не заметил. Этому трупу было месяца три, а самому старому около двух лет. Похоже, с той стороны обнаружили портал, как-то смогли его активировать, и сначала с помощью животных испытали его, потом проверяли группы испытателей. И раз они умирали почти сразу, то это значит, что с порталом что-то не так. Он не пропускает живую органику. Да и я видел магическим зрением по мерцанию, что работает он странно, присутствует волнение. Я всего минут пятнадцать простоял у портала, как он в магическом зрении засиял. И с той стороны сюда подали на длинном шесте зверька в клетке, а на шесте была поворотная камера. Так как на мне не было личины и иллюзии, я помахал камере рукой. Судя по тому, что реакции было ноль, связь через портал не проходила, и камера была автономная. Потом, когда вернут шест обратно, просмотрят запись. Видимо, тут в определенное время делают замеры и разные исследования. Однако меня больше заинтересовал сам зверек. Он умирал. Медленно ауру его корежило. Это, без сомнения, работа портала. И, скорее всего, сработала защита от чужого проникновения. Маги, что ушли из этого города, бросив тут подобное произведение магического искусства, оставили замок. С той стороны портал активировать смогли, а ключа к замку не было, и перейти живым через него невозможно без этого ключа. Потому портал и убивает всех, кто через него проходит. Подойдя к клетке, я открыл дверцу. Тут обычная защелка, клетка из титана. И достав зверька, стал его гладить по голове, убирая последствия вмешательства портала. На самом деле это несложно. Опытный маг быстро вернет все на место, тем более корежить ауру зверьку только-только начало. Вот и тут кролик быстро очнулся и задергался, так что я опустил его на плитке брусчатки, и тот рванул прочь. Диких и запущенных садов тут хватало. Думаю, голодать он не будет. Я подошел к телу одного из бойцов, погибших тут, и вооруженных. Будто эту планету захватить хотят. А думаю, так и было. Сорвал у него шеврон с плеча и достал из кобуры пистолет. Потом снова встал перед камерой, изредка крутивший объектив то в одну, то в другую сторону. И когда она стала снимать меня, я показал шеврон, а потом средний палец, мило улыбаясь. Положив шеврон в клетку, придавил его пистолетом. Думаю, намек ясен. хрен сюда лезть. Не люблю я пиндосов. Это у меня теперь благоприобретенное по прошлому телу индейца. Да, пора пояснить, почему я так этим заинтересовался, и почему интерес повысился, когда я осмотрел комбинезон, а точнее шевроны на груди, над карманом и на плече. Там был американский флаг, тот, звездно-полосатый. Я, когда его увидел, поначалу даже глазам не поверил. Думал, шарики за ролики заехали. Нет, и орел их атакующий вышит, и флаги. Как так? Я же в прошлое провалился со своей смертью, или нет? Вот эта загадка и стояла передо мной. Правда, я пока еще убежден был, что именно в прошлое провалился. У того города была моя Стелла. Не думаю, что еще такой, как я, где-то бродит и ему памятники ставят. Точно прошлое было. А вот то, что после моей гибели и гибели планеты меня могло в параллельный мир отправить, сильно отстающий по времени землей, вполне возможно. Как и то, что тут тоже параллельный мир. Я не поленился и осмотрел все оружие в столице и другие предметы, снятые с трупа. Никаких маркировок. Оружие вроде обычное, незнакомое, но кто производитель, неизвестно. Однако то, что тут замешаны именно американцы, похоже, так и есть. И я хотел выяснить, какие именно. Не из моего ли мира? Если это так, то значит, никуда меня на четыре тысячи лет назад не отбрасывало. Астеле помню. И я с индейцами жил в копии мира Земли, просто далеко отставшей в развитии. Или в мире, где галактическая империя умерла и осталась известной как Джоре. Это тоже мир-копия, только убежавшая по времени далеко вперед. В общем, предположений много, а фактов ни одного. Вот и была надежда, что здесь я разгадаю эту загадку. Однако все это ничто по сравнению с самим наличием портала. Как я долго искал подобную магию, и вот теперь вижу ее, портальное, буду изучать. Вот моя цель на ближайшие годы. Почему годы? А давайте разберемся. Возьмем, например, сложный магический узел в плетении. Есть разная градация, но самый тяжелый в изготовлении я назвал пикселем. Так вот, в амулетах с пятого по второй уровень их не было. Это простейшая магия. Вот в амулете второго уровня сложности изготовления такой пиксель есть – один. В амулете первого уровня их два, в безуровневом – пять. В этом портале я насчитал 116. Чувствуете сложность изготовления такого портала? А ведь с той стороны тоже нужно такой же изготовить. В общем, разбираться мне с этим порталом и разбираться. Оттого и дроиды, подобрав дом получше, готовили его для долгой жизни. Не знаю, насколько, но на пару лет точно. Загадывать не хочу. А то опять что приключиться. Я опытный, знаю. Клетка с камерой покидать этот мир не спешила. Поэтому, вырвав из блокнота листок, я написал на нем два анекдота про американцев на русском. Конечно, очень смешные, выставляя их очень тупыми а с другой стороны поставил роспись, тоже на русском. «Здесь был Вася». Если сами не переведут и пригласят того, кто понимает, то тот объяснит суть. Это как в анекдоте. Высадились американцы на Луну, а там бутылки из-под водки, рыбья чешуя, огрызки и другой мусор. Русские тут уже побывали. Едва я успел сунуть листки в клетку, как шест пошел обратно, но я еще успел покорчить рожицы и потом, с удовольствием потянувшись, с интересом посмотрел в сторону пирамиды, которая возвышалась чуть дальше. Надо будет потом заглянуть. В египетских не бывал, хоть тут побываю. Я пока по городу двигался, провел исследование пыли на домах и определил. Маги отсюда ушли около трех тысяч лет назад и ушли на землю, раз портал туда настроен. Вот и объяснение, откуда пирамиды появились и кто такие атланты. С учетом того, что эта планета называлась Отланта, вопросы пока были без ответов, хотя догадка и висела на языке. Все дома в долине магии поддерживались действующий, поэтому сохранились в первозданном виде. Еще и охрана у каждого строения была активна. Даже мне сложно ее взломать. Маги тут имели уровень чуть выше моего. Черта с два попадешь. То здание, где дроиды устраивались, это гостиница. Активной охраны не имела. Повар сейчас на кухне осваивался, бытовой везде прибирался, начав с люкса, трехкомнатных апартаментов, что я займу. Строитель помогал, боевики налаживали работу личной охраны, носильщики пока в подчинении бытовика, в помощь ему были отправлены. Портал перестал сиять и перешел в ждущий режим, а я, посмотрев на тела и тот мусор, что накидали с той стороны, подозвал обоих носильщиков, ну и строителя. Последний вырыл яму для мусора и могилу за пределами поселения, и носильщики все туда снесли. Ну, кроме того, что представляет ценность, а это оружие. Я его очистил от трупного запаха и выделений. Арсенал был в одной из комнат на первом этаже трехэтажной гостиницы, с наложенным магическим замком на дверь. Причем арсенал солидный. Видимо, первая группа сюда надолго планировала перейти. Сначала перетащили ящики с научным оборудованием, палатки, припасы на несколько месяцев, оружия немало. Даже пропихнули зенитную установку, ее в амбар научному оборудованию и остальному имуществу укатили. Я уж и не говорю о зенитных ракетах и крупнокалиберных пулеметах. А потом сами перешли. Первая партия тут и осталась. Умерли. Еще несколько трупов обнаружилось на разных улицах. Тот, которого орк нашел, ни один так далеко ушел. Кстати, в долину к поселению вел замаскированный туннель под горой, и он был не тронут с тех времен, как отсюда маги ушли. Поэтому, как тот парень покинул это поселение, мне поначалу было непонятно. Правда, потом разобрался. Орк нашел труп метрах в пяти от речки, сухим, но, я думаю, все просто просохло. Эта речка тут через долину бежала и уходила под гору. Если кто упадет, выплывает за горой, а тело там и было найдено. Вот и вся история. Думаю, воин уже здесь умер, или на берегу речки, или упав в неё, а дальше уже природа поработала, унесла подальше. Портал больше не включался, а я со своими дроидами, закончив работы по гостинице и поселению, решил направиться к себе в номер. Весь мусор, что успел скопиться за тысячелетие, был убран, спасибо строителю и носильщикам. А бытовой в одиночку в гостинице прибирался». Закончил с номером и вымел коридоры, кухню, столовый зал. Потом во всех номерах наведет порядок и в подвале. Там еще вино хранилось. Не знаю, в порядке оно или нет. Вообще долина небольшая, вытянутая, километров пять в длину, около километров в ширину. Территория поселения занимает где-то треть долины. Часть та пирамида». Остальное место — небольшая рощица и поля с изумрудной травой. Через центр долины протекает ручей, берущий начало из озерца, в который они спадают вода с высоты метров 20 А в городе его берега вделаны в каменную набережную. Может, с набережной тот парень и свалился. Портал находился на центральной площади. Уж не знаю, почему его там установили. Иногда на планетах есть природные места, где мана буквально бурлит. Места силы. Я было подумал, что и тут такое же место было, но, поискав, не нашел. Если оно и было, то иссякло. Не поэтому ли маги ушли? И надо посмотреть на пирамиду, уж очень похоже на закрытый контур места силы. Если это так, то сканер может его и не увидеть, источник будет скрыт внутри. Потом посмотрю, посещение пирамиды у меня в планах. Низ кольца портала утоплен в камне-площади, и нижняя часть портала потому на одном уровне с землей. Перед порталом слева стоит тумба высотой в метр. Мне пришлось на носильщика забираться, чтобы посмотреть, что на ней. От тумбы тоже магии разило, а внутри были плетения. Наверху светящийся оттиск ладони по размеру человеческой руки. Пять пальцев, все как положено. Если и на Земле такая же тумба с оттиском, то неудивительно, как эти звездно-вратальщики хреновы смогли активировать портал. Запуск простейший. Прикладываешь ладонь, любая подойдет, но левая. Проводится сверка аур и запуск плетения портала. Тот активируется. По времени, после активации на тумбе, через пять минут портал готов к использованию. С небольшим уточнением. На тумбе чуть выше отпечатка руки было углубление в форме шестилучевой звезды. Это не просто так и не украшение. Это скважина для ключа, чтобы отключить систему охраны. Той самой, что корежит ауры всего живого. Причем я пока не разобрался до конца. Плетение смутно знакомое, но понимание к нему есть. Похоже, маги и не ставили задачу уничтожать все живое. Это плетение против магов. Если кто переходит через портал, у него должны быть чистые помыслы. Легкий удар по ауре при переходе, и тот два дня не сможет магичить, пока аура не восстановится, причем самостоятельно. Если даже маг увешан амулетами, то охрана вредит и им. Тут уже не восстанавливать, заново делать придется. А вот с простыми людьми она сыграла злую шутку. Если для мага такой удар охраны принесет легкое недомогание и потерю возможности магичить несколько дней, то для обычных людей это верная смерть, для животных тоже. Я прошел в гостиницу и осмотрел ее. Да уж, сколько стоит, тысячелетие, и хоть бы хны. Такое впечатление, что месяца три назад отстроено. Такие плетения сохранения мне были неизвестны. Я, как исследователь, мимо такого пройти ну просто не мог». Да, для меня все тут как Эльдорадо для европейцев, что они на американском континенте рассчитывали найти, истребляя коренных жителей. Буду учить и осваивать, поднимая свое мастерство на новую высоту, а заодно и с порталом поработаю. Интересно, как его сделали? Думаю, тут одновременно не менее 50 магов-артефакторов работало, не ниже магистра. Магическая школа, что тут применена, мало чем отличается от той, которую я изучал в разных местах. Но неуловимое отличие было. Это как акцент в языке. Вроде и говорит хорошо, но чувствуется что-то не то. Вот и тут так же.